Март. Осознанность. 1 марта. Где начинается философия? Итак, вот начало занятия философией. Осознание того, в каком состоянии находится собственная верховная часть души. Эпиктет. Беседы. Философия пугает. С чего начать? С книг? С лекций? С продажи своего имущества? Эпиктет говорит, что человек становится философом, когда начинает упражнять свой руководящий разум и задаваться вопросами об эмоциях, верованиях и даже языке, которые другие полагают очевидными. Считается, что животное обладает самосознанием, когда оно способно опознать себя в зеркале. Возможно, мы могли бы сказать, что начинаем наше путешествие в философию, когда осознаем способность анализировать собственный разум. Можете вы сегодня начать с этого шага? Когда вы это сделаете, то обнаружите, что после этого мы становимся по-настоящему живыми, что мы живем жизнью, если перефразировать Сократа, который стоит жить». Второе марта. Верная самооценка. Необходимо оценить самого себя, так как обыкновенно нам кажется, что мы можем больше, чем можем. Сенека. О безмятежности духа. Большинство людей противится самой идее объективной самооценки. Вероятно, из-за страха, что это может понизить их веру в себя и свои способности. Как гласит Максима Гёте, «Большое заблуждение – казаться себе больше, чем ты есть на самом деле». Как можно полагать, что вы знаете себя, если вы отказываетесь взглянуть на свои слабые стороны? Не бойтесь самооценки из-за того, что вам, возможно, придется признать в себе нечто доселе неизвестное. Вторая часть Максима Гёте тоже верна. Он утверждает, что равно вредно, ценить себя меньше, чем стоишь на самом деле. Разве не столь же часто мы удивляемся, что справились с ситуацией, которая поначалу пугала? Мы способны отложить скорбь о близком человеке и заботиться о других, хотя всегда полагали, если что-то случится с родителями, братьями, сёстрами, то это будет полный крах. Мы способны не сплоховать и справиться со стрессовой ситуацией, или с возможностью изменить жизнь. Мы недооцениваем свой потенциал ровно так же сильно и так же опасно, как переоцениваем возможности других. Взращивайте в себе способность судить себя верно и честно. Посмотрите внутрь себя, чтобы осознать, на что вы способны и что нужно, чтобы раскрыть свои ресурсы. 3 марта. Целостность и ее нарушение. «Одним ты должен быть человеком, или добродетельным, или порочным. Ты должен тщательно работать или над своей верховной частью души, или над тем, что относится к внешнему миру. Усердно трудиться или над тем, что внутри тебя, или над тем, что вне тебя. То есть иметь установку философа или профана». Эпиктет. Беседы. «Все мы люди сложные. У нас масса разных граней, конфликтующие желания, устремления и страхи. Внешний мир не менее суматошен и противоречив. Если мы не остережемся, все эти силы, толкающие и тянущие, в конечном счете разорвут нас. Мы не можем жить сразу Джекилом и Хайдом. Во всяком случае, долго так жить у нас не получится». У нас есть выбор — объединиться с философом и упорно сосредотачиваться на внутреннем или вести себя подобно предводителю толпы, становясь тем, что в конкретное мгновение нужно этой людской массе. Если мы не сосредоточимся на внутренней целостности, на самосознании, мы рискуем прийти к внешнему разрушению. 4 марта. Самосознание — это свобода. Свободный — это тот, кто живет так, как желает. Кого нельзя принудить, кому нельзя помешать, кого нельзя заставить, чьи влечения не подвластны препятствиям, стремления достигают успехов, избегания не терпят неудач. Так кто же хочет жить, совершая ошибки? Никто. Кто хочет жить, обманываясь, поступая опрометчиво, несправедливым, распущенным, жалующимся на свою судьбу, низким. Никто. Следовательно, никто из дурных людей не живет так, как желает. Стало быть, никто из них и не свободный. Эпиктет. Беседы. Грустно думать, сколько времени многие тратят на то, что должны делать. Не на обязательное, необходимое для работы или семьи а на добровольно взятые на себя из тщеславия или невежество обязательства. Поразмыслите, что мы делаем, чтобы произвести впечатление на других людей, как далеко мы заходим, чтобы реализовать побуждение и удовлетворить желания, которое мы даже не пробуем поставить под сомнение. В одном из писем Сенека писал, как часто могущественные люди становятся рабами денег, должностей, любовниц, даже своих рабов, остроумно подметив «Нет, рабство позорнее добровольного». «Мы наблюдаем это рабство все время. Зависимый человек вынужден разбираться с проблемами своего неблагополучного друга. Зависимый начальник контролирует каждую мелочь и трясется над каждым центом. Бесчисленные события и собрания, которые мы соглашаемся посещать, несмотря на занятость, это тоже из-за зависимости». Время от времени проводите инвентаризацию своих обязательств. Сколько из них вы взяли на себя добровольно? А сколько из них реально необходимы? Так ли вы свободны, как полагаете? Пятое марта. Сокращение дорогостоящего. Значит, зачем бы мы не гнались? Чего бы мы не домогались ценой больших трудов? Следует посмотреть, просто ли в нем нет ничего приятного, или же больше есть неприятного. Одно не нужно, другое не стоит своей цены, а мы этого не замечаем, нам кажется, будто мы даром берем то, что обходится очень дорого. Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Из множества писем Сенеки это, вероятно, одно из наиболее важных И одно из наименее понятных. Он подчеркивает мысль, которую не слышат в обществе крупных состояний. У всех накоплений есть скрытые затраты. И чем раньше мы это поймем, тем лучше. Помните, то, что мы получаем бесплатно, имеет свою цену, даже если это всего лишь плата за хранение вещей в гаражах или мыслей в умах. Проходя мимо своего имущества сегодня, спросите себя – «Мне это надо? Не лишнее ли это? Сколько это стоит в реальности? Во что это мне обходится?» Возможно, вас удивят и ответы, и размер оплаты, хотя вы даже не подозревали об этом. 6 марта. Не рассказывайте себе истории. В беседах не упоминай часто и неуместно о своих делах и невзгодах, Ведь насколько тебе приятно вспоминать о пережитом, настолько же другим будет мало приятно слушать о твоих злоключениях. Эпиктет. Анхиридион. Современный философ Насим Талеб предупреждает о нарративной ошибке склонности собирать не связанные между собой события прошлого в целые истории. Как бы ни было приятно создавать такие рассказы, Они по своей сути вводят в заблуждение, так как ведут к ощущению целостности и уверенности, которых на самом деле нет. Если это чересчур сложно, вспомните о другой причине не рассказывать истории о своем прошлом, той, которую указал Эпиктет. Они скучны, раздражают и зациклены на вас. Возможно, вам лестно доминировать в разговоре, радостно ощущать себя его центром – Но подумайте о чувствах других людей. Вы в самом деле считаете, что их радуют самые яркие моменты ваших школьных футбольных дней? Или сейчас действительно лучшее время для очередной байки о вашей сексуальной удали? Изо всех сил старайтесь не создавать такой фантазийный мир. Живите реальностью. Слушайте людей, общайтесь с ними, а не выступайте перед ними. 7 марта «Не доверяйте ощущениям». Самомнение называет он, Гераклит, «подучи болезнью», а зрение — ложью. Диоген Лаэртский о жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Самосознание — это способность объективно оценивать себя, подвергать сомнению собственные инстинкты, шаблоны и предположения. ОИСИС. Самообман, заносчивые или закоснелые мнения означает, что нам нужно подвергать свои мнения тщательной проверке. Даже наши глаза могут обманывать. С одной стороны, это настораживает. Неужели я не могу доверять даже своим чувствам? Конечно, вы вольны думать так. Но есть иной ракурс. Наши чувства часто ложны, эмоции слишком сильны. Прогнозы чрезмерно оптимистичны, и нам не следовало бы спешить с выводами о чем бы то ни было. Можно взять паузу, разобраться во всем, что происходит, и принять верное решение. Восьмое марта. Не упустите свою свободу. «Если бы кто-то вручил твое тело первому встречному, ты бы вознегодовал». А то, что ты доверяешь свой разум случайному человеку, чтобы, если станут тебя бронить, разум твой пришел в смущение и смятение, тебе от этого не стыдно? Эпиктет, Энхеридион. Своё физическое тело мы защищаем инстинктивно. Мы не разрешаем посторонним прикасаться к нам, помыкать нами, контролировать, куда мы идём. Но когда дело доходит до разума, то мы куда менее дисциплинированы. Мы охотно передаем свое сознание в социальные сети, в телевизор, обращаем к делам, мыслям и словам других людей. Садимся работать и тут же начинаем шарить по интернету. Садимся с семьей, но через несколько минут вытаскиваем телефон. Спокойно гуляем в парке, но вместо того, чтобы смотреть в себя, выносим суждения о прохожих. Мы даже не знаем, что так поступаем. Мы не осознаем, сколько времени тратим впустую, как сильно это нас отвлекает, насколько неэффективными мы становимся. И что еще хуже, никто не заставляет нас так поступать. Мы это делаем исключительно по доброй воле. Для стойков это отвратительно. Они знают, что мир может контролировать наше тело, Нас можно посадить в тюрьму, а непогода может нас здорово потрепать. Но разум — это наше. Мы должны защищать его. Контролируйте свой разум и свои представления. Это ваше самое ценное имущество. 9 марта. Найдите правильный круг общения.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 Эта двойственность скажется у тебя как на этом, так и на другом. Ты не будешь преуспевать в совершенствовании должным образом и не будешь достигать того, чего достигал прежде. Эпиктет. Беседы. От благородных и сам благородные вещи узнаешь. С злыми погубишь и тот разум, что есть у тебя. пиогнит Мегарский. Широко известна фраза бизнес-тренера Джима Рона. «Вы — это среднее тех пяти человек, с которыми вы проводите больше всего времени». Джеймс Альтушер советует молодым писателям и предпринимателям найти свое общество, группу сверстников, которые подталкивали бы друг друга быть лучше. Возможно, ваш отец предупреждал вас, когда видел в плохой компании. Помните, вы становитесь похожими на друзей. Одна из максим Гёте формулирует это лучше. «Скажи мне, с кем ты общаешься, и я скажу, кто ты». Осознайте, кого вы впускаете в свою жизнь. Не как чванливый сторонник элитности, а как человек, который пытается создать себе лучшее существование. Спросите себя о людях, с которыми вы встречаетесь и проводите время. Они делают меня лучше? Побуждают ли они меня двигаться вперед и заставляют ли отвечать за свои поступки? или они тянут меня вниз до своего уровня? А с учетом этого задайте самый важный вопрос. Больше или меньше времени нужно проводить с этими людьми?» Вторая часть цитаты Гёте определяет для нас ставку этого выбора. «Если я знаю, как вы проводите свое время, я знаю, что из вас может получиться». 10 марта. Найдите себе Катона. «Многих грехов удалось бы избегнуть, будь при нас, готовых согрешить свидетель. Пусть душа найдет кого-нибудь, кому бы она испытывала почтение, чей пример помогал бы ей очищать самые глубокие тайники. Счастлив тот, кто, присутствуя лишь в мыслях другого, исправит его». Ценека. Нравственные письма к Луцилию. Котон-младший... Римский политик больше всего известен самодисциплиной и героической защитой Римской Республики от посягательств Юлия Цезаря. Катон постоянно появляется в стоической литературе. И это интересно, поскольку своих текстов он не оставил. Он также не давал уроков и не вел бесед. Знаменитым его сделала храбрость. Сенека говорит, «У каждого должен быть собственный Катон, великий и благородный человек», которого можно допустить в свой разум для руководства своими действиями, пусть даже только мысленно. Сходная концепция была и у экономиста Адама Смита. Он использовал понятие «беспристрастный наблюдатель». Это не обязательно должен быть реальный человек, просто тот, кто, как писал Сенека, способен быть свидетелем нашего поведения. Тот, кто сумеет тихонько предостеречь нас, если мы соберемся действовать нерадиво, бесчестно или себелюбиво. А если мы будем поступать и жить правильно, возможно, мы и сами сможем послужить катоном или беспристрастным наблюдателем для кого-нибудь, нуждающегося в этом. 11 марта. Жизнь без ограничений.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 Проигнорируйте внешние атрибуты их успеха и то, что они способны купить. Посмотрите на то, что они вынуждены отдать взамен за цену их успеха. Что прежде всего? Свобода. Их работа требует носить костюм. Их успех зависит от посещения определенных вечеринок. Им приходится целоваться с теми, кто им не нравится. Они вынуждены произносить то, что нужно – и никогда не могут сказать, что на самом деле думают. Еще хуже, что ради успеха им необходимо меняться, подстраиваться, поступать плохо. Конечно, это может окупиться, но они по-настоящему не изучили условия сделки. Как заметил Сенека, под мрамором и золотом живут рабы. Слишком много успешных людей сами себя заключили в тюрьмы, созданные собственными руками. Вы этого хотите? Ради этого усердно трудитесь? Будем надеяться, что нет. 12 марта. Как воспринимать действия других людей? Если кто чем-нибудь погрешил против тебя, сразу подумай, что он, делая это, признавал добром и злом. Это усмотрев... Пожалеешь его без изумления или гнева. Ведь либо ты и сам еще считаешь добром то же или почти то же самое, что и он, тогда надо прощать. Либо ты уже не признаешь добром и злом всякое такое, и тогда тебе не так уж трудна будет благожелательность к менее зоркому. Марк Аврелий. Размышления. Сократ... Возможно, самый мудрый человек из когда-либо живших на Земле говорил, «Никто не стремится добровольно ко злу». Это означает, что никто не совершает плохого намеренно. Никто не думает, что он не прав, даже если так и есть. Он полагает, что прав, но заблуждается, иначе он бы так не думал. Возможно ли, что обиды, вами испытанные или вред, причиненные вам другими, были ненамеренными. Что, если люди просто полагали, что поступают правильно и для себя, и для вас? На Арлингтонгском национальном кладбище установлен мемориал в память погибших солдат Конфедерации. Очевидно, что они сражались за неправое дело, но на мемориале написано, что солдаты Конфедерации служили просто повинуясь долгу, как они его понимали. Повторюсь. Они понимали его неправильно, но это было искреннее понимание. Точно так же, как искренен был Линкольн, когда завершил речь в колледже Купера словами «Давайте до конца исполнять свой долг, как мы его понимаем». Насколько более терпимыми и понимающими вы были бы сегодня, если бы могли воспринимать действия других людей как попытки поступать правильно? Согласны вы или нет, Но насколько радикально это изменит вашу точку зрения на поступки, кажущиеся оскорбительными или агрессивными? 13 марта. Однажды все приобретет смысл. Когда ты винишь в чем-то промысел, подумай внимательно, и ты узнаешь, что это свершилось по разумному основанию. Эпиктет. Беседы. Мы настолько сосредоточены на собственных намерениях, что забываем о возможном существовании более масштабного плана, о котором нам неизвестно. Это одна из причин, по которой мы сражаемся с происходящим. Разве не случалось так, что принимаемое нами за катастрофу с течением времени оказывалось счастливым случаем? Мы забываем, что имеет значение не только наш интерес, Наша потеря может обернуться выгодой для кого-то другого. Ощущение несправедливости произошедшего всего лишь проблема осведомленности. Нужно помнить, что разум руководит всем, но мы не всегда можем углядеть масштабную и всеобщую причину. Взмах крыльев бабочки способен вызвать разрушительный ураган в другом полушарии, а пережитое несчастье явится предвестником приятного, и завидного будущего. 14 марта. Самообман — наш враг. «Чтобы овладеть науками, — говорил он, Зенон, — самое нежелательное — это самомнение». Диоген Лаэртский. «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов». «Самообман, мания величия — это не просто раздражающие черты личности. Это не только отталкивает и надоедает. Это заклятый враг нашей способности учиться и расти. Как говорил Эпиктет, невероятно ведь, чтобы кто-нибудь начал учиться тому, в чем он мнит себя знающим. Мы не сможем учиться и совершенствоваться, не сможем заслужить уважение, если будем полагать, что уже совершенны и что нашим гением восхищаются повсюду. В этом смысле эго и самообман — враги желаемого нами, поскольку мы обманываем себя, полагая, что уже обладаем этим. Мы должны встречать эго с той же враждебностью и презрительностью, какие оно направляет на нас, чтобы держать его подальше хотя бы 24 часа подряд. 15 марта. Все, чем мы обладаем, настоящее. «Да живи ты хоть три тысячи лет, хоть тридцать тысяч!» Только помни, что человек никакой другой жизни не теряет, кроме той, которой жив, и живет лишь той, которую теряет. Вот и выходит одно на одно длиннейшее и кратчайшее. Ведь настоящее у всех равно, хоть и не равно то, что утрачивается. Так оказывается, каким-то мгновением то, что мы теряем, А прошлое и будущее терять нельзя, потому что нельзя ни у кого отнять то, чего у него нет. Марк Аврелий. Размышления. Сегодня обратите внимание на то, насколько часто вы ищете большего. Желаете, чтобы прошлое было лучше, или другим, или все еще сохранялось, или чтобы будущее разворачивалось в точности так, как вы ожидаете, При этом вы едва ли задумываетесь, как это может затронуть других людей. Когда вы так поступаете, вы отрицаете настоящее. Вот пример неблагодарности. Карикатуристу Биллу Кину приписывают фразу, которую стоит запомнить. «Вчера — это прошлое, завтра — будущее, а сегодня — это дар». Вот почему оно называется настоящим». Этот дар находится в нашем распоряжении, но у него быстро истекающий срок годности. Будет достаточно, если вы начнете им наслаждаться, и это может длиться всю жизнь. 16 марта. Сакральная часть себя. Относись бережно к способности составлять себе убеждения. От этой способности всецело зависит, чтобы не возникло в руководящем тобой начале никакого убеждения, несогласного с природой и строем разумного существа. Она же предписывает нам не быть скорыми на решение, относиться с благожелательностью к людям и слушаться богов. Марк Аврелий. Размышления. Тот факт, что вы умеете думать, что способны понять эту книгу, способны рассуждать во всевозможных обстоятельствах, дает вам возможность улучшить ситуацию и стать лучше. Важно ценить эту способность. Это подлинная способность. Не всем так везет. Серьезно. Другие не могут даже мечтать о том, что вы полагаете само собой разумеющимся. Потратьте сегодня немного времени, чтобы вспомнить что вы одарены способностью использовать логику и разум для ориентации в различных ситуациях. Это дает вам немыслимую возможность менять свою жизнь и жизни других людей. И помните, что с властью приходит и ответственность. 17 марта. Красота выбора. «Потому что ты не плоть и не волосы, а свобода воли». «Если она у тебя будет прекрасной, тогда ты будешь прекрасным». Эпиктет. Беседы. В фильме «Бойцовский клуб» говорят, «Ты — это не твоя работа. Ты — это не сколько денег у тебя в банке. Ты — это не машина, которую ты водишь. Ты — это несодержимое твоего кошелька». Понятно, что наш друг Эпиктет никогда не смотрел этот фильм и не считал книгу, Но ясно, что потребительство, характерное для 1990-х годов, существовало и в Древнем Риме. Легко перепутать тот образ, который мы являем миру, с тем, кто мы есть на самом деле, особенно когда общение в социальных сетях намеренно стирает это различие. Вы сегодня можете выглядеть прекрасно, но стойки спросили бы, Если это результат яростной одержимости и нескольких часов перед зеркалом с раннего утра, то на самом ли деле вы прекрасны? Тело, созданное тяжелым трудом, достойно восхищения. Тело, созданное для того, чтобы впечатлять качков в спортзале, нет. Вот о чем стоики побуждают нас задуматься. Не о том, что и как выглядит, а о том, результатом каких усилий, поступков и выбора, Является прекрасный внешний вид. 18 марта. Невозможно без вашего согласия. «Я вышел сегодня из всех испытаний, или лучше выбросил все испытания, потому что вовне их не было, а только внутри, в признаниях». Марк Аврелий. Размышления. «В трудные дни мы можем сказать...» Работа обременительна или начальство реально расстраивает. Если бы только мы могли понять, что это невозможно. Никто не может вас расстроить. Работа не может вас обременить. Это все внешнее, и у него нет доступа к вашему разуму. Те эмоции, что вы ощущаете, какими бы реальными они ни были, появляются изнутри, а не снаружи. Стойки использовали слово «гюполепсис» — «признание», подразумевая под ним признание определенных представлений, мыслей и суждений нашим разумом. То, что мы принимаем, что добровольно создаем в своем разуме, зависит от нас. Мы не можем винить других людей в том, что они заставляют нас ощущать напряжение или разочарование. Они виновны в этом не больше, чем в испытываемой нами ревности. Причина внутри нас, а окружающие всего лишь мишень. 19 марта. Мудрость не подвластное времени. Ведь следует руководствоваться двумя этими мнениями, что вне свободы воли ничто не есть ни благо, ни зло, и что не направлять нужно положение вещей, а следовать ему. Эпиктет. Беседы. В середине 20 века в Индии жил священник и иезуит Энтони Дэмэло. Он родился в Бомбее и сочетал в себе различные культуры и взгляды. Запад и Восток. Индия тогда была под британским управлением. Дэмэло даже учился на психотерапевта. Интересно наблюдать, как вневременная мудрость развивается в разных школах и в разные эпохи. Вот цитата из книги Дэмэло "Давай ту лав. Путь к любви" которая звучит почти как фраза эпиктета. «Причина моего раздражения не вот в том человеке, а во мне». Помните, у каждого есть выбор, контроль всегда у вас. Причина раздражения или наше представление о том, что все плохо, исходит от нас, от наших ярлыков и наших ожиданий. Так же легко мы можем поменять эти ярлыки, изменить свое восприятие и решиться принять и любить то, что вокруг нас. сначала начала времен эту мудрость раз за разом, независимо друг от друга, заново открывали во всех столетиях и во всех странах. 20 марта. Готов и дома. Пусть пытки будут от меня подальше, но если уж придется их терпеть, я пожелаю себе мужества, благородства, величия духа. Или с чего бы мне предпочесть войну? Но если она начнется, я пожелаю себе отважно переносить и раны, и голод, и все, что неизбежность войны несет с собою. Я не настолько безумен, чтобы жаждать болезни, но если случится мне болеть, я пожелаю и сдержанности, и стойкости. Итак, желать следует не бедствий, а добродетели, помогающие их одолеть». Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Президент США Джеймс Гарфилд был великим человеком, воспитанный в скромности самоучка, герой гражданской войны. Но его президентство прервало пуля убийцы. За короткий период пребывания в должности он столкнулся с резким расколом в стране и в республиканской партии. Во время одной перепалки, когда был брошен вызов авторитету его администрации, он твердо заявил, «Конечно, я осуждаю войну, но если ее принесут к моей двери, курьер застанет меня дома». Об этом мы говорил Сенека. Мы были бы сумасшедшими, если бы хотели столкнуться с бедствиями. Но мы были бы столь же безумными, если бы притворялись, что такого точно не может случиться. Вот почему, когда беда стучит в вашу дверь, а это вполне может произойти сегодня утром, Давайте удостоверимся, что мы готовы к ответу. Не в том виде, в котором нас застает вечером неожиданный гость, а так, как мы встречаем важного визитера, которого ждали, должным образом одетые, с правильным настроем, готовые действовать. 21 марта. Лучшее пристанище здесь, а не там. Ищут себе уединение в глуши, у берега моря, в горах. Вот и ты об этом тоскуешь. Только как уж по-обывательски все это, когда можно пожелать только и сей же час уединиться в себе? А где человек не уединяется тише и покойнее, чем у себя в душе. Особенно если внутри у него то, на что, чуть взглянув, он сразу же обретает совершеннейшую благоустроенность. Под благоустроенностью я разумею не что иное, как благоупорядоченность. «Вот и давай себе постоянно такое уединение и обновляй себя». Марк Аврелий. Размышления. Ждете, не дождетесь отпуска? Считаете часы до выходных, предвкушая немного спокойствия и тишины? Думаете, после того, как все уладится, или после того, как я покончу с этим? Но часто ли такое срабатывало? Учитель медитации профессор медицины Джон Кабадзин Изрек однажды. Куда бы вы ни пошли, вы там. В любой миг вы можете найти уединенное пристанище, заглянув в себя. Мы можем сидеть с закрытыми глазами и ощущать собственное дыхание. Мы можем включить музыку и настроиться на мир. Мы можем отсоединить технические устройства или отключить безумные мысли у себя в голове. Это даст нам покой. И ничто другое.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 Диплом об окончании университета, повешенный на стене в рамке под стеклом, имеет к полученному образованию ровно такое же отношение, как обувь на ногах к ходьбе. И то, и другое начало, но его недостаточно. Иначе как объяснить, что столько образованных людей принимают неразумные решения или упускают из виду очевидные вещи? отчасти причина в том, что они забывают о необходимости контролировать поддающееся контролю. Это описывает сохранившиеся фрагменты из гераклита. Учитель большинства гессиод. они убеждены, что он знает больше всех. Это тот, который не знал даже, что такое день и ночь, ведь они суть одно. Точно так же, как вы прекрасно можете ходить босиком, вам незачем приходить в класс, чтобы понять фундаментальную реальность природы и предназначенную нам роль в ней. Начните с самоосознания и размышлений. Не разово, а каждую секунду каждого дня. 23 марта. Душа в смирительной рубашке. О том, какая разница между болезнью души и страстью,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 Лишь без страты сил. Сынока. Нравственные письма к Лутилию. В финансовой катастрофе конца 2000-х годов сотни рациональных людей потеряли триллионы долларов. Как могли умные люди оказаться настолько глупыми? Они понимали систему, представляли себе, как должны работать рынки, управлялись с миллиардами, если не с триллионами долларов. И все же почти все они ошиблись, заслушавшись мелодией мирового рыночного хаоса. Рассмотрев ту ситуацию, сейчас не нетрудно понять, что частью проблемы была жадность. Именно жажда наживы заставляла людей создавать рынки, законов которых никто не понимал. Жадность заставляла заключать сделки со странными долговыми обязательствами и мешало назвать эту ситуацию тем, чем она была на самом деле – карточным домиком – который разваливается от малейшего дуновения ветерка. Мало толку критиковать задним числом. Лучше взглянуть на то, как жадность и другие пороки могут аналогично воздействовать на вашу жизнь. Какие ошибки в суждениях способны вызвать у вас ваши собственные пороки? Какую болезнь вы можете подхватить? И как ваш рациональный ум может вмешаться и регулировать ситуацию? 24 марта. Философия повсюду. Что-нибудь такое сделай и ты. Поешь как человек, выпей как человек, приведи себя в порядок, женись, роди детей, прими участие в государственных делах, выдержи поношение, стерпи брата вздорного, стерпи отца, стерпи сына, соседа, спутника. Вот что ты покажи нам, чтобы мы увидели, что ты поистине научился чему-то философскому». Эпиктет. Беседы. Римский биограф Плутарх приступил к изучению великих произведений римской литературы только в конце жизни. Однако, как он писал в биографии диосфена он сам удивился, насколько быстро ему это стало удаваться. Он писал, «Не из слов узнавал я вещи и события, но, напротив, зная в какой-то мере события, улавливал благодаря этому и смысл слов. Вот что имеет в виду эпиктет, говоря об изучении философии. «Да, учись, но и живи своей жизнью. Только так можно по-настоящему понять, что все это означает. И еще важнее, только по вашим дальнейшим действиям со временем будет понятно, прислушались ли вы к какому-нибудь учению». Помните об этом сегодня, когда идете на работу, отправляетесь на свидание, решаете, за кого голосовать, звоните вечером родителям, приветственно машете соседу, даете чаевые курьеру, прощаетесь с тем, кого любите. Все это философия, все это опыт, который придает смысл словам. 25 марта. Богатство и свобода. «Бесплатны». «Ведь свобода обретается не исполнением того, чего жаждут, но подавлением жажды». Эпиктет. Беседы. Есть два способа стать богатым. Получить все, что желаете, или желать того, что у вас уже есть. Что легче и проще в данный момент? То же самое касается и свободы. Если вы будете роптать, бороться и сражаться за большее, вы никогда не станете свободным. А если бы вы смогли сосредоточиться на той свободе, что у вас уже есть? Что ж, тогда вы были бы свободными прямо здесь, прямо сейчас. 26 марта. Что управляет вашим руководящим началом? Как пользуется собой господствующее начало? Ведь в этом все. Остальное же, зависит оно от твоего выбора или не зависит, тлен и дым. Марк Аврелий. Размышления. Римский сатирик Ювенал известен фразой «Кто сторожит самих сторожей?» В каком-то смысле Марк Аврелий спрашивает себя именно об этом. Что влияет на тот ведущий принцип, который управляет вашей жизнью? Это подразумевает изучение таких областей, как эволюционная биология, психология, неврология и даже бессознательная. Ведь эти глубокие силы формируют даже самые дисциплинированные и рациональные умы. Вы можете быть самым терпеливым человеком в мире, но если наука показывает, что на пустой желудок мы принимаем плохие решения, что хорошего будет в таком терпении? Не останавливайтесь на стоицизме, а изучайте силы, которые делают его возможным и приводят в действие. Изучайте, что лежит в основе этой философии, как перекликаются тело и разум. Постигните не только свое руководящее начало, того самого сторожа, но и то, что им правит. 27 марта. «Плати за вещи столько», Сколько они стоят? Драгоценные вещи, по его, Диогена Синопского словам, ничего не стоят и наоборот. Например, за статую платят по три тысячи, а за миру ячменя два медных обола. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. За 200 тысяч долларов вы можете приобрести диван плюм блаунж украшенный бриллиантами. За 500 долларов вы можете заказать убийство человека. Вспомните об этом в следующий раз, когда кто-нибудь будет рассуждать, что стоимость вещей определяет рынок. Рынок может быть рациональным, но люди на нем нет. Диоген, основавший школу киников подчеркивал истинную стоимость – аксия вещей. Эта тема перешла в стоицизм и нашла яркое отражение и у эпиктета – марка аврелия сбиться очень легко, когда люди вокруг вас тратят целое состояние на безделушки, которые не смогут забрать с собой после смерти, это может показаться хорошей инвестицией и вам. Но конечно же это не так. полезные вещи в жизни стоят столько, сколько стоят. ненужные вещи не стоят ничего, какая бы у них ни была цена. И главное осознавать эту разницу. 28 марта. Трусость как проблема целеполагания. Кто живет без цели впереди, тот всегда блуждает. А если непременно нужно поставить себе цель, то становится необходимы и основоположения. Я думаю, ты согласишься, что нет зрелища постыднее, чем колеблющийся, нерешительный, робкий человек — пугливо отдергивающий ногу. Но мы окажемся такими во всяком деле, если не избавимся от всего, что сковывает и удерживает нам душу и не дает вложить в него всего себя. Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Команда противников оказывается сильной, раны выходит вперед, и у вас уже нет времени, чтобы сравнять счет. «Вы спешите на переговоры, вас застигли врасплох, и дела идут плохо». Спокойный разговор переходит в крик. «Посреди учебы в институте вы поменяли специальность, курсовую работу пришлось писать заново, и вы пропустили срок сдачи». Звучит знакомо? Именно такой хаос возникает из-за отсутствия плана. Не потому что планы идеальны, а потому что люди без планов, подобно шеренге пехотинцев без командира, куда как чаще оказываются ошеломленными и разбитыми. Тренер Билл олш выигрывавший супербоулы, обычно избегал таких рисков, расписывая начало матчей. В одной из лекций по планированию игр он говорил, «Если вы хотите спать ночью перед игрой, пусть у вас в голове заранее прокрутятся первые 25 игр. Вы можете выйти на поле и начать матч без этого стрессового фактора». Вы можете также проигнорировать пару очков, быстро набранных противником, или удивить его. Для вас это не имеет значения. У вас уже есть приказ, как и куда маршировать. Не пытайтесь сделать это без подготовки. У вас должен быть план. 29 марта. К чему вам впечатлять этих людей? Если тебе когда-нибудь случится иметь дело с внешними вещами и с желанием кому-то понравиться, знай, что ты погубил свой правильный порядок жизни. Итак, будь доволен во всяком деле быть философом. А если ты хочешь еще и казаться кому-то философом, то постарайся прежде всего казаться самому себе, и будешь самодостаточен». Эпиктет, Энхиридион Есть ли что-либо более печальное, нежели степень усилий, прилагаемых ради создания благоприятного впечатления? Если потом оглянуться, то совершенное нами ради чьего-то одобрения может показаться результатом какого-то временного помешательства. Неожиданно мы нацепляем на себя нелепую и неудобную одежду, ведь нам сказали, что это круто. По-другому едим, по-другому говорим, с нетерпением ожидаем звонка или сообщения. «Если бы делали это, поскольку нам нравится, это было бы одно, но ведь на деле совсем другое. Это всего лишь средство заслужить чье-то одобрение». Как неоднократно отмечал Марк Аврелий, «Ирония в том, что люди, чьего мнение мы домогаемся, не так уж и велики. У них есть недостатки, их самих отвлекают и поражают всевозможные глупости». Мы это знаем, но все же не желаем думать об этом. Снова процитируем Бойцовский клуб. Мы покупаем вещи, которые нам не нужны, чтобы впечатлить людей, которые нам не нравятся. Разве это не звучит довольно смешно? И более того, разве это не максимально далеко от безмятежности и уверенности, которые дает философия? 30 марта. Разум во всем.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 Марк Аврелий. Размышления. «Если наша жизнь не управляется разумом, то чем же она управляется? Побуждением? Похотью? Подражательством? Бездумной привычкой? При взгляде на свое прошлое поведение печально сознавать, часто так и бывало. Мы действовали неосознанно и намеренно, а под влиянием сил, что не удосужились оценить». И именно об этих случаях мы чаще всего и жалеем. 31 марта. Вы. Итог обучения. «Гнаться за невозможным – безумие. А невозможно, чтобы негодные не поступали в общем именно так». Марк Аврелий. Размышления. «Собака, которой позволяют гоняться за машинами, будет за ними гоняться». Ребенок, которого никогда не ограничивали, станет испорченным. Инвестор без дисциплины – не инвестор, а игрок. Разумом, который не контролирует себя, который не понимает своих способностей контроля, манипулирует внешние события и побуждения. Вам не может это нравиться, и поэтому вам нужно знать об этом. Нужно, чтобы обучение и привычки вытеснили невежество и плохую дисциплину. Только тогда вы начнете вести себя и действовать по-другому. Только тогда вы прекратите стремиться к невозможному, недальновидному и ненужному.